33 январь 15 Личность человека — явление временное, но вечен дух и бессмертна индивидуальность. Поэтому, как бы ни упорствовала Ниша и чверица в своих недостатках, свойствах, подлежащих оживанию, Высшее Я одержит победу над нишим при неуклонности и твердости и устремления к свету. Вернее, при упорстве и желании следовать импульсам, исходящим от бессмертной триады. Если те или иные нежелательные свойства утверждались и жили веками, то искоренение их тоже требует времени. Порою в сознании будут вторгаться от звуки прошлого. Пищем давать нельзя, а также и останавливаться на них мыслью. Лишенные питания захереют, и завянут они, и утратят власть свою над человеком.